в широком степном пространстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшиеся немецкие танки и моторизованные части. Но по слухам, какая-то часть упорно сражалась под Каменском, не пропуская немцев на лихую. Народная молва из уст в уста передавала фамилию генерала, командира части. Именно ему и его части... Люди были обязаны тем, что переправы через Нижний Донец все были в наших руках, и еще можно было по степным проселкам свободно выйти на Дон и переправиться через него. В последнюю ночь, измученные несколькими днями пути, под слепящим солнцем, Ваня и Жора, не чуя ног, свалились спать на каком-то хуторе, на сеновале. Их разбудили гулки, бомбовые удары, от которых дрожала пунька. Солнце еще высоко стояло над степью, но уже по всему пространству хлебов переливалась знойная, голубоватая, золотистая марева. Когда Ваня и Жора подходили к гигантскому тавру машин, людей и подвод, раскинувшемуся по эту сторону Донца, Немного ниже обширной станицы города, на той стороне реки, с зелеными садами, каменными зданиями правительственных и торговых учреждений и школ...